Глава 8. В комнате было чисто и светло. В ней имело все самое необходимое: диффузионный холодильник Hyundai, видеокальцер Saturn, а также кровать с надувным матрасом, подушка и одеяло. Комплект для бедняков. Какие-то разномастные шкафы, этажерки. Джек заподозрил, что они были подобраны на свалке. Ну как тебе? Барнаби обвёл рукой свое жилище. Я не плачу за это ни одного бата. «Неплохо», – сказал Джек, заметив у стены длинную шеренгу бутылок из-под дешевого, но крепкого пойла небраска. Все увиденное производило удручающее впечатление, которое усугублялось внешним видом Барнаби и его грустной какой-то робкой улыбкой. Еще год назад этот человек был другим. Или больше года. Джек вспомнил прежнего сержанта Барнаби. Это был крепкий, скорый на подъем боец. Он хорошо командовал своими людьми и часто ходил в разведку если ночью разведка сталкивалась с противником барнаби со своим ножом был неудержим что тут ты лейтенант не весел», — нарушил молчание барнаби когда мы виделись в прошлый раз ты выглядел иначе а когда это было год назад мы встретились на ярмарке ты еще был с какой то бабой да вздохнул джек он был тогда с люсией а потом довез барнаби до дома с тех пор многое изменилось «Полоса невезения?» – невесело усмехнулся Барнаби. «Полоса, будь она неладна. Ты-то как здесь поживаешь?» «Мне всего хватает. Мое дело стариковское. Все, что нужно, приносит дочь. Что-то прирабатываю, гружу, мету. Одним словом, делаю, что придется. Постоянной работы нет, старый солдат никому не нужен». «Ты мог бы устроиться охранником?» «На эти места и молодых хватает». А мне с моими 45-ю годками да билетом ничего не светит. Прежде чем принять человека в охрану, о нем собирают сведения. А у меня, сам знаешь, уволен за дисциплинарный проступок с лишением пенсии. «Закладываешь?» – спросил Джек, кивая на на бутылке. «Случается. Но не часто, конечно. Я меру знаю». «Кто тебе под глаз приложил?» «Где? Под глазом?» «Под глазом, Рой, под глазом» ну это барнаби вздохнул это меня взять по семейному ты ничего такого не думай я не думаю нет джек ты думаешь я это по твоему лицу вижу забеспокоился барнаби не смей вмешиваться в мои дела ты мне теперь не командир я не вмешиваюсь джек поднял руки словно сдаваясь и отступив присел на скрипучий стул они помолчали «Ты знаешь, я до сих пор не могу просить себе, что ты из-за меня в эту драку влез», — сказал Джек. «А как я мог не влезть? А если бы меня били, ты бы что, стоял и смотрел?» «Ну, драку-то я сам затеял». «Драку ты затеял», — согласился Барнаби, — «а челюсть майору я сломал». Сказав это, бывший сержант расправил плечи и заулыбался. «До сих пор помню, как он выскочил на меня прямо под правую руку. Я как, врезал? Он через три стола перелетел. «Через два», — возразил Джек. «Ну хорошо, пусть через два», — легко согласился Барнаби. «Но это тоже неплохо». Они снова помолчали. «Эх, воспоминания», — покачал головой Барнаби. «Выпить бы». «Значит, все-таки поддаешь». «Поддаю», — признался ветеран. «Иногда вспоминаю наших ребят. Шолквера, Парризи, Лескера» и думаю, вспоминают ли они нас. Их, может, уже и в живых никого нет. Нас же перед самой компанией выгнали. Неизвестно, кто уцелел после наступления. Может и так. Но мне хочется думать, что все не живы, и им там лучше, чем нам в этом большом городе, где никто никому не нужен. Пять лет прошло, а я никак не привыкну. Стрека здесь превратился, как будто свою молодость на войне забыл. Где-то в подвале раздался звук удара будто хлопнули деревянной крышкой. Барнаби взрогнул и попятился от двери. Джек был удивлен. Он никогда не видел Барнаби таким. Послышались тяжелые шаги. Затем дверь распахнулась от сильного удара, и в комнату вошли трое. Тот, что показался первым, был высок ростом, на пол головой выше Джека и шире в плечах. Его мускулистый торс обтягивала дорогая спортивная майка с эмблемой популярной в городе команды «Золотые шакалы». Свиту этого физкультурника составляли двое не уступавших ему размерами грузчиков, или вышибал. На них были синие майки с надписью «Ресторан Грея Филлера». «Это зять ровно, догадался Джек с интересом разглядывая всех троих. «Итак, старик», — произнес Грей Фиглер, поигрывая коротким стеком, — «ты должен очистить это помещение сегодня вечером. Я пришел напомнить тебе об этом. Было время, когда я предоставлял тебе кров и стол, но сезон бесплатных угощений прошел. Вечеринка закончилась, гостям пора разъезжаться. Фиглер умолк и вызывающе посмотрел на Джека, который тихо сидел на стуле. Гость ничего не сказал, и Фиглер продолжил: "Надеюсь, ты не станешь выть и истекать соплями, выпрашивая у своей дочери отступных всего такого прочего". Барнибем молча покачал головой. "Вот и отлично, и видимо, мое лечение пошло тебе на пользу, папашка". Фиглер засмеялся, вместе с ним засмеялись его грузчики. Джек эта троица напомнил недавних обидчиков, борцов-лесорубов из Твинстона. Зять Барнаби перестал смеяться, и его лицо сделалось серьезным. «Все было бы хорошо, старичок, если бы ты не нарушил основной закон, не приводить сюда баб и всяких гостей вроде этого вот в пиджаке. Или, может, ты думал, что от тебя все сойдет с рук, раз я решил тебя вышвырнуть?» Барнаби ничего не ответил, глядя в пол. «Ты кто?» — спросил Фиглер, брезгливо дотрагиваясь до плеча Джека своим стеком. «Я друг Рона», — ответил тот. «Вот прямо сейчас, друг Рона, вставай и вали отсюда побыстрее, ты понял?» «Лейтенант, не надо!» — крикнул Барнби, бросаясь к Джеку. Однако было уже поздно. Хрустнул сломанный стэк, а затем в лицо Фиглера врезался кулак Джека. Бедняга отлетел к но Джек достал его еще несколько раз, после чего Фиглер рухнул словно мешок с гвоздями. Его подручные попытались организовать оборону, но их было слишком мало, а Джек был слишком зол. Если бы не Барнаби, он бы затоптал их всех троих, а так Рону все же удалось оттащить своего бывшего командира и усадить на стул. «Джек, прекрати!» — кричал он. «Он мой зять, Джек!» Наконец, глаза Зиберта прояснились, и Барнаби разжал руки. «Теперь ты понял, почему я давал ему побить себя», — сказал он. «Боялся, что убьешь?» — смехнулся Джек. На его побелевшее лицо стал возвращаться цвет. «Вот именно! А он муж моей дочери. Подлец, конечно, но вроде ее любит». Барнаби подошел к бесчувственному Фиглеру и дотронулся до его носа, проверяя, не сломан ли. Зять очнулся и, увидев Барнаби так близко, закричал. «Простите, папа, простите!» Грузчики все еще пребывали в беспамятстве. Они пытались сопротивляться, и им досталось больше, чем Фиглеру. Ты выглядели они значительно хуже. «Я не понимаю, Джек, как за эти пять лет ты еще не сел за убийство?» Искренне удивился Барнаби, осматривая лица грузчиков. «Папа, только не убивайте!» Продолжал скулить Фиглер, отползая к двери. «Да успокойся ты, никто тебя не будет убивать!» «Правда? Правда! Спасибо, папа!» «Дочке моей скажи спасибо!» «У меня было много работ», — сказал Джек. «Я был всем нужен и неплохо зарабатывал». Он посмотрел на Фиглера и добавил. «Пусть Рона еще немножко поживет у тебя, потом он уйдет». К «Конечно», – закивал зять, пу – «пусть поживет. Мы ведь ро родственники». «Никакой полиции, парень», – напомнил Джек. «Если я вижу возле дома хоть одного копа, смерть твоя будет страшной, понял?» «Как не понять, как не понять?» – зашлепал Фиглер разбитыми губами. «Можно мы пойдем?» «Идите». Фиглер резво вскочил на ноги и стал поднимать начавших приходить в себя грузчиков. С кривой улыбкой он поклонился Джеку и пятец вытолкнул их в коридор, а затем осторожно прикрыл за собой дверь. Было слышно, как вся троица поднималась по лестнице, затем кто-то из них закашлялся. Снова хлопнула крышка подземелья и стало тихо. «Плохо у тебя с нервами, лейтенант», — сказал Барнаби. «Последние несколько недель совсем догонали меня», — выяснил Джек. «Кстати, он не пойдет в полицию?» «Трудно сказать», — пожал плечами Барнаби. По крайней мере, не сразу. Ты здорово его напугал. «Твоя дочь появляется здесь?» – неожиданно спросил Джек. «Очень редко», – неохотно ответил Барнаби. «За последний год сколько раз?» «Раза три, но ты должен понять, Джек, я ведь не жил с ее матери. Но ты регулярно отсылал ей свое сержантское жалование, и поэтому сам остался без гроша». «Мои деньги не заменили девочке отца. Ты чего пришел-то ко мне?» Попал в безвыходную ситуацию. мне нужно что-то поменять в жизни, чтобы выбраться из этой ямы. Офис, квартира, машина, любовница, секретарша, база данных для работы. Все пропало. Вот как. А мне, в отличие от тебя, терять нечего. Дыра-дырой, сказал Барноби, оглядывая свою комнатушку и словно удивляясь, как он сумел прожить здесь целых пять лет. Однако и отсюда меня гонят. Прежде этот подвал зятю не принадлежал. Он судился за него с прежним владельцем. Что-то у них там не сходилось. А я жил на ничейной территории спокойной жизни. Теперь Фиглер выиграл суд, и подвал стал его. Он хочет расширить дело и поставить сюда оборудование для производства своих колбас. Может, поищем какую-нибудь работу? Да какую работу, Джек? — отмахнулся Барнаби. Если хочешь, я свожу тебя на черную биржу. Там за гроши нанимают рабочих без квалификации и бандитов. Я уже слишком стар для этого, а ты подойдешь». «И это все?» «Ну, есть еще ворох старых газет с объявлениями. Иногда я собираю их в сквере на скамейках. Это помогает мне быть в курсе мировых событий. Например, так я узнал, что союз компаний захватил Саргоссу». Барнаби открыл один из ветхих шкафов и достал с нижней полки кипу запыленных газет. Положив их на стол, он взял верхнюю и стал ее перелистывать. Вот, на последней странице есть раздел вакансии. Так, выгул собак. Не желаешь? Отметь на всякий случай. Отметил. Далее. Требуется младший парикмахер со своим инструментом. Оплата сдельная. Давай дальше. Водитель восьмёсного грузовика с опытом работы. Нет, я кроме бронемашины ничего не водил. Ты ещё пилот, кажется, вспомнил Барнаби. Это только название одно. Я заканчивал курсы при Комитете Гражданской Гвардии. У ты же летал на боевой машине Гризере, кажется. Да, летал и на Гризере, и на Стилхаммере, но сейчас толку от этого мало. Давай дальше. Ладно, идем дальше. Это уже совсем для дураков. Институт всеобщей эрекции нуждается в людях, желающих помочь науке. Питание и скромное денежное вознаграждение гарантировано. Нет, это нам тоже не подходит. Кто-нибудь еще осталось? Осталось предложение для совсем ненормальных. Крупная компания нуждается в услугах группы людей, не боящихся опасной работы. Вознаграждение очень высокое. Очень высокое? Это нам подошло бы, оживился Джек и взял газету из рук Барнаби. Посмотри-ка, здесь даже номер диспетчера есть. Давай-ка пока отложим ее и посмотрим другие газеты, может найдем что-то более понятное. А чего тут непонятного? Такие объявления дают для придурков, которых можно подставить. Профессионалов, сам понимаешь, через газеты не ищут. Для этого другие каналы имеются. Согласен.